Но Кларенс не обратил на него ни малейшего внимания. Раскрыв рот, он смотрел на девушку. Она отпрянула к стене, и свет озарял ее с головы до ног. «Вы — Вы! — вскричал Кларенс. — Это начал мэр вы! Наконец-то! Это, черт знает, я грежу! — — Это черт знает что! С того дня, как я увидел вас в такси, я искал вас по всему Лондону. Только подумать, что наконец-то я вас нашел. — Это черт знает что такое! — сказал мэр, подышав на ствол револьвера и полируя его рукав. — Моя дочь помогает фамильному врагу бежать. Кларенс негодующе перебил его. — Как вы посмели сказать, — вскричал он, — будто она похожа на вас. — Так и есть! — «Нет, она прелестнейшая девушка в мире, тогда как вы похожи на пудинг в треуголке. Вы сами посмотрите!» Кларенс подвел отца и дочь к большому зеркалу под лестницей. «Ваше лицо, если вы настаиваете на этом слове, одно из тех мерзких, оплывших, дряблых лиц...» «Эй-эй!» сказал мэр. «Тогда как ее лицо божественно, ваши глаза выпучены и тупы...» «Но-но!» — сказал мэр, «а у нее не прелестный. «Светится добротой и умом ваши уши!» «Да-да», — сварливо перебил мэр. «Как-нибудь в другой раз, как-нибудь в другой раз. Так значит, я должен понять, мистер Мулинар, называйте меня Кларенсом. Я отказываюсь называть вас Кларенсом. Но придется в самом скором времени, когда я стану вашим зятем...» Девушка вскрикнула. Мэр вскрикнул заметно громче. «Моим зятем!» «Именно им!» — твердо заявил Кларенс. Я намерен стать и незамедлительно. Он обернулся к девушке. Я человек вулканических страстей, и теперь, когда ко мне пришла любовь, нет силы ни на небесах, ни на земле, которая способна встать между мной и предметом моей любви. И, не зная отдыха, э-э-э, — Гледис, — подсказала девушка, — и, не знаю отдыха, Гледис, я буду ежедневно прилагать все усилия, чтобы моя любовь нашла ответ в вашем... — Вам не надо прилагать все усилия, Кларенс, — прошептала Гледис нежно. — Она уже нашла ответ. — Кларенс пошатнулся. — Уже? — ахнул он. — Я полюбила вас с того мгновения, когда увидела в такси. Когда уличное движение разлучило нас, мне стало дурно. И мне. Я был ошеломлен, когда таксист высадил меня у вокзала Ватерлоо. Я дал ему на чай три полукроны. Я сгорал от любви. Не могу поверить. Вот и я не мог, когда обнаружил это, был уверен, что дал ему три пенса. И с того дня мэр Кашлену. <кхе> Верно ли я понял, э -э -э, Кларенс, что вы берете назад свои возражения против того, чтобы сфотографировать мою дочь? Кларенс засмеялся счастливым смехом. «Послушайте», — сказал он, — «и вы узнаете, какой я зять. Пусть это погубит мою профессиональную репутацию, но я сфотографирую и вас. Меня?» «Все, конечно!» «Стоящим рядом с ней, прижимая кончики пальцев к ее плечу, более того, вы можете надеть свою треуголку. По щекам мэра заструились слезы. — Мой мальчик! — едва выговорил он с рыданием в голосе. — Мой мальчик! Вот так, наконец, Кларенс Мулинар обрел счастье. Он так и не стал президентом гильдии нажимателей груш, потому что на следующий же день удалился от дела, объявив, что рука, которая щелкнет затвором, фотографируя его милую жену, больше ни разу не щелкнет им ради презренной наживы. На свадьбе, имевшей место через полтора месяца, присутствовали почти все, кто блистал в высшем обществе или на сцене. И это был первый случай в истории, когда новобрачные вышли из церкви, под треногами.